И значит, жизнь всегда была полна не называемого смысла. Она уже с трудом вспоминала то время, когда все было совсем иначе, когда она чувствовала себя совершенно растерянной, не видящей собственного будущего, и никто ничего не мог ей объяснить. Илья. Но ну, что мог объяснить Илья? Она влюбилась в него, он был ее первым мужчиной, и, ослепленная любовью, она долго не замечала того, что потом стало для нее очевидным. Она вспомнила, как попыталась объяснить Нельке, лучшей, самой давней своей подружке, почему ушла от Ильи, про то, что он мелкий человек. А Нелька посмотрела на нее, как на полную идиотку, и сказала,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 и увидела Нельку в его постели. Что ж, все честно, она ведь пришла, чтобы забрать свои вещи и отдать ключи от машины, а подружка ее с детства умела выбирать лучший вариант из всех возможных. Илья был возможен, он был реален и мыслил жестко, четко, как и должен мыслить мужчина его круга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 и получил все мыслимые призы Швейцарии и еще бог знает где. От таких мужчин не уходят двадцатилетние девочки, даже если у них неясные стремления, талант и фиалковые глаза. Это Венька говорил, что у нее фиалковые глаза, и всегда так при этом улыбался, что у нее сердце переворачивалось.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 И кто это вообще может знать? А она выходит на сцену, обыкновенную гитисовскую сцену, во время репетиции смотрит в глаза Карталова, сидящего за режиссерским столиком в зале, и чувствует, что вот это и есть острие жизни, то самое, на котором трепещет сердце. Прежде Аля не предполагала, что отношения с мужчиной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 хотя и искренне пыталась разглядеть какие-нибудь выдающиеся качества у тех, с кем сводила жизнь. Ей нравились ухаживания поклонников, довольно многочисленных, что было неудивительно при ее внешности. Но она ни разу не пожалела о том, что ухажеры, повертевшись вокруг нее, постепенно исчезают. Может, и правда, как та же Нелька когда-то говорила, она... Динамистка прирожденная. Ну и что? Лучше быть динамисткой, чем жизнь посвятить какому-нибудь ничтожеству, который не поймет, что ему посвящено. В четвертому курсу Аля Девятаева имела прочную репутацию лучшей студентки Карталовой. И при этом холодная равнодушной ко всему, кроме театральной карьеры, девицы. А то, что ее на Аркане было не затащить туда, где собиралась молодая богема, только подтверждало эту репутацию. Она совершенно не ожидала, что однокурсники воспринимают ее таким образом, и ужасно удивилась, когда красавица Лика с плохо скрытым злорадством проинформировала ее об этом. «А как же ты думала, олечка привычно обворожительно улыбаясь, заявила Лика.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 То есть она с удовольствием болтала хоть с той же линкой Тарас, радуясь ее независливости, легкому уму и доброжелательности. Но ведь только болтала не больше. Карталов был единственным человеком, который ее понимал. Иногда Али казалось, что он понимает ее гораздо лучше, чем она понимает себя сама. А если тебя понимает такой человек, Разве этого мало? Он один ценил ее умение владеть собою, которое было так же дано ей от природы, как выразительные черные глаза. Он любил в ней сдержанность, которая не позволяет изображать страсть пошлыми жестами. Аля забыть не могла, как еще на втором курсе Карталов выгнал с репетиции Родиона Соломатина, того самого парня с гитары на лохматой веревке, который на вступительном этюде оказался Алиным партнером. «Думаешь, ты ведешь себя свободно?» — яростно кричал Карталов. «Ты что думаешь? Это твоя наглая развязанность от большой содержательности? У тебя движения провинциального сутенера, а ты воображаешь их эффектными?» Родьке можно было только посочувствовать. А вообще-то все мужчины были, по сути, такими точно ротиками, которые не замечают своей пошлости. Накануне первой репетиции Аля постаралась успокоиться. Даже в Теру не пошла, заменилась, сказавшись больной. Ей хотелось остаться только в одном мире, в мире Цветаевой и театра, иначе было не выдержать.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 Что надеть на первую репетицию, она так ничего и не выбрала. Все ее наряды почему-то показались ей вызывающими. Совершенно отчаявшись из-за сущей ерунды, она в конце концов натянула черные джинсы с черным свитером и теперь казалась себе в зеркале унылым восклицательным знаком. Аля украдкой поглядывала на актеров. Чувствуют ли они что-нибудь подобное? Но все хитрованцы казались ей спокойными, даже веселыми, и взгляды от зеркальной стены никто не отводил. Нины Вербицкой на репетиции не было. Она в этом спектакле не играла. Пожалуй, ее отсутствие было единственным облегчением, по крайней мере, не придется страдать от уколов самолюбия. Только теперь, незаметно разглядывая карталовских хитрованцев, Аля вдруг поняла, чем отличаются эти молодые актеры от ее однокурсников, да и от нее самой. Конечно, не разницы в возрасте, какая там разница? От силы пару лет, да у них и постарше были на курсе. Разница была в опыте, то есть в том, о чем Аля как-то не думала всерьез, наивно полагая, что он набирается незаметно его отсутствие угнетать не может. Теперь она вспомнила, как Карталов сказал однажды года два назад. «Плохой актер владеет тремя штампами, хороший — сотней». Утверждение банальное, но абсолютно верное, хотя и неточное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 Вот такой бывает радость, а таким гнев. А она не умела ничего, в этом сомневаться не приходилось. И теперь, в минуту волнения, когда все ее чувства вдруг разом притупились, Аля оказалась совершенно беспомощна без этих необходимых умений. Ей казалось, что у нее стучат зубы, и, вошедшие в репетиционную карталов, услышит этот стук. — А ведь еще только читать надо, — думала она с тоскливым страхом. — Что ж потом будет? Зачем все это? Какая из меня Марина? Черный восклицательный знак в зеркале потихоньку превращался в вопросительный. Аля была уверена, что на этот раз Карталов Попросил ее задержаться, чтобы сказать «Извини, я в тебе ошибся». «А может, извиняться не станет», — думала она с ожиданием, глядя на него и с отвращением на свое отражение в зеркальной стене. Ему-то за что извиняться? «Я очень плохо читала, Павел Матвеевич», — спросила она, чтобы хоть как-то предупредить его окончательный приговор. «Не очень»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 Даже Мира Иосифовна из Гитисовского деканата. Просто человек-загадка. «Ну, ты, положим, читаешь», — смягчился Карталов. «Но именно, что вообще-то...» «И все равно...» — тот же снова рассердился он. «Ты совершенно закрыта. Ты как будто в Аковах. Почему ты не хочешь почувствовать этот текст?»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 В этой роли должна чувствоваться очень сложная внутренняя жизнь, мощная страсть при предельной внешней сдержанности, ты понимаешь? Теперь он смотрел на нее серьезно, без усмешки. Аля кивнула. Ты умеешь владеть собой, это много значит. И у тебя есть воля, это значит еще больше. Так что не придуривайся, Александра.